особые евреи Восточной Европы. Уже в наше время еврейские авторы начали считать ашкеназами всех евреев, живших во всех странах Европы. Сами средневековые евреи с этим никогда не были согласны. Такое употребление термина вносит невероятную путаницу. Действительно, ашкенази это не немецкие евреи. Все европейские евреи, ну, итальянские совсем другие. Значит, ашкенази это все европейские евреи, кроме итальянских. Или ашкенази это все европейские, немецкие евреи, польско-литовские евреи? Всё это одна группа? Никак нет. Чётко выделялось несколько очень различных групп. Ведь сефарды не тождественны другим этническим группам евреев, а ашкенази совсем не все европейские евреи. Евреи, поселившиеся в Германии с давних времён или бежавшие туда из Англии и Франции, превратились, если и не в другой народ, то в другую этнографическую группу. С 11-12 веков оторвались они от других сефардов. С XIII-XIV веков жили в Германии. Они говорили на немецком языке и вели себя, одевались и даже молились не так, как сефарды. А Ашкеназия – это самоназвание польско-литовских евреев, которым немецкие евреи никогда не пользовались. И они не только говорили, но и вели себя, одевались и молились не так, как германские евреи и как сефарды. В своем стремлении, чтобы сефарды таинственным образом превращались в Ашкеназию, еврейские авторы пишут вещи совершенно фантастические. Когда в 1211 году Палестина вновь попала под власть мусульман, туда переселилось около 300 равинов из Франции и Англии во главе с одним из виднейших тасофистов Шимшоном из Санса. Уже до того в Ака находилось много законоучителей, выходцев из Франции. Тяга ашкенадских евреев к Палестине никогда не прекращалась. И далее. Еще в период крестовых походов ашкенадские евреи устремились на восток, а затем и в славянские страны. То есть для авторов книги «Ашкенадские евреи» это вообще все европейские евреи. В смысле евреи, жившие в христианской Европе, в том числе и в Западной Европе. Евреи Франции – это однозначно Ашкенадзе. В израильском учебнике на странице 156 помещена странная карта. В ней четко показано стрелками разной конфигурации. Из Испании приезжают с Сефарды в Северную Африку, Францию и Англию. В Африке они и остаются сефардами, а вот из Франции и Англии в Германию тянутся уже Ашкеназия. То есть авторы учебников всерьез исходят из того, что сефарды, переселяясь в XI-XII веках в Англию, каким-то таинственным образом становятся Ашкеназией. И в 1290 году покидают эту страну уже в новом качестве. Для любого историка или этнографа это как-то не очень достоверно.